Апрель встрепенулся, как птенец, стряхнув с зеленого оперения первой травы прозрачные капли растаявшего снега. Ума помрачительно запахло распускающимися тополинными почками. И стало ясно, что наступила не календарная весна, а настоящая. Хотелось смеяться и плакать одновременно. Следователь Александр Романович Наполеонов, для друзей просто Шура, был одним из тех счастливых людей, которые любят свою работу. Кто-то может задаться вопросом, за что, собственно, любить работу следователя? Наверное, за то же, за что и любую другую. Свою фамилию Шура носил с таким же достоинством, с каким Наполеон носил свою шляпу. Роста он тоже был наполеоновского, 160 сантиметров и не миллиметра больше. Он был еще довольно молд. и для хранения его следовательского багажа не нужны были два чемодана, хватило бы одной папки. Но желтовато-коричневые глаза мудрого лиса говорили внимательному наблюдателю о том, что играть с ним в прятки себе дороже. В этот субботний вечер Шура легкомысленно поблагодарил судьбу за то, что на данный момент не обременен никакими громкими делами и может позволить себе приятно провести время... в уютном коттедже своей давней подруги Мирославы Волгиной. Никаких романтических отношений между ними никогда не было, они дружили с раннего детства — Шура Наполеонов, Мирослава Волгина, двоюродный брат Мирославы Виктор Романенко и Людмила Стефанович. Жили в одном дворе, ходили в одну школу, их родители общались между собой и часто шутили, что у них на всех четверо детей. Но так сложилось, что на данное время Шура чаще всего виделся с Мирославой. Виктор Романенко в силу своей профессии пропадал в горячих точках. Люся, или как звали ее друзья Люси, была занята делами автосервиса, который развивала вдвоем с отцом и своими бесконечными романами. А с Мирославой Шуру объединяла в некотором роде и общность занятий. Волгина была частным детективом. После окончания юридического факультета она недолго проработала следователем и ушла на вольные хлеба. Весенний чарующий вечер дышал влажной прохладой и ароматами цветов. И был он подобен юному скрипачу в лиловом фраге. А ясный месяц был его скрипкой с серебряными струнами и золотым смычком. Звезды опустились так низко, Что казалось, ресницы их касаются переплетенных ветвей, еще не покрывшихся листвой деревьев. Окна были распахнуты, ароматы первых цветов проникали в комнату. Марис играл классическую музыку Моцарта, Бетховена, Шопена. Играл он исключительно хорошо, и Мирослава была зачарована. Она забыла обо всем. Его красивые руки на миг приподнялись над клавишами и застыли, но тотчас снова глубокие звуки заполнили комнату. Он играл и думал о том, что судьба, несмотря на уверение скептиков, все-таки существует. Взять хотя бы его. Разве мог он предположить, что, поехав по приглашению друга в Россию, на одной из вечеринок познакомиться с Мирославой Волгиной и устроиться на работу в ее детективное агентство? Поначалу, покинув гостеприимный дом приятеля, Марис снял для себя квартиру, но вскоре Мирослава предложила ему перебраться в агентство. «По-моему, это устроит нас обоих», — сказала она. «Тебе не нужно будет платить за квартиру, а для меня большое удобство в том, что ты как бы всегда на рабочем месте». Морис согласился. Он еще плохо знал окружение Мирослава и не слишком ориентировался в современной российской действительности, но не сомневался, что скоро освоится и будет чувствовать себя как дом. «Как дом». Марис любил море, сосны, песчаные дюны. Он родился и вырос в красивейшем городе на берегу Балтийского моря. И никогда не предполагал, что уедет из любимого города надолго. Он был доволен своим домом, своими родителями и собой. Марисан его назвала мама, переводчица с французского языка. А отец, капитан рыболовецкой шхуны, как он неизменно величал свой трайлер, спорить с любимой женой не стал. Он вообще никогда с ней не спорил. Обожал. Называл ненаглядный. Делал много, говорил мало. Спустя годы отец мало изменился. Все так же обожал жену, сына, море. Морис унаследовал от отца потрясающую работоспособность и немногословность. Мама наградила его острым и в то же время глубоким умом, способностью все схватывать на лету и редкой проницательностью. И все это пригодилось ему, чтобы завоевать расположение Мирославы Волгиной.